Подойдя к акациям, Босх велел остальным подождать и первым зашел за желтую ленту для проверки. Нашел взрыхленную землю и маленькие коричневые кости, которые видел накануне вечером. Они выглядели нетронутыми. «Порядок. Идите сюда, смотрите». Члены группы прошли за ленту и встали над костями полукругом. Зажужжала камера, и распоряжаться теперь стала Карасон. «Так, первым делом отойдем назад и сделаем снимки». Потом установим сетку квадратов, и доктор кол будет руководить раскопками. Если что-нибудь обнаружите, сфотографируйте девять раз с различных направлений, прежде чем прикасаться. Она повернулась к одному из ассистентов. Финч, займись зарисовками. — На стандартных листах с сеткой квадратов, не упускай ничего. Сомневаюсь, что мы сможем полагаться на фотографии. Финч кивнул. Красон повернулась к Босху. «Детектив, думаю, все в порядке. Чем меньше здесь будет людей, тем лучше». боск согласился и дал ей портативную рацию. «Я буду поблизости. Если понадоблюсь, пользуйся ею. Сотовые телефоны не работают в холмах. Только будь в разговоре сдержанно». Он указал в небо, где кружили вертолеты телекомпаний. «Кстати, — сказала Кол, — мы, пожалуй, натянем брезент между деревьями, чтобы закрыться и от них, и от солнечных лучей». «Не возражаешь?» «Теперь здесь твое поле деятельности», — ответил Боск. «Делай, что считаешь нужным». Он пошел вниз по настилу. Эдгар следом за ним. «Гарри, это дело может занять несколько дней», — заметил Эдгар. «А потом еще несколько. Только много времени нам не дадут. Ты ведь это понимаешь, конечно. Я хочу сказать подобные дела. Хорошо, если нам удастся хотя бы опознать останки. Ты прав». Оказавшись на улице, Боск увидел там биллец, с ее непосредственной начальницей, капитаном Левелли. «Джерри, подготовишь курсантов?» — попросил Босх. «Произнеси перед ними речь об осмотре места преступления. Я быстро». Он подошел к билец с Левелли и поставил их в известность о том, что делается. Подробно рассказал обо всем, вплоть до жалоб жильцов на шум от молотков, пил и вертолетов. «Нам нужно сообщить что-нибудь журналистам», — произнесла Левелли. Пресс-служба интересуется, им ли освещать дело, или вы займетесь этим здесь. Заниматься этим я не хочу. Что известно пресс-службе, почти ничего. Так что позвоните туда, и они составят официальное сообщение. Капитан, у меня много дел. Не взяли? Найдите время, детектив. А то они от нас не отвяжутся. Взглянув на репортеров, собравшихся в полуквартале, возле дорожного заграждения Боск заметил, как Джулия Брейшер, Показала патрульному свой полицейский жетон, и тот ее пропустил. «Хорошо, я позвоню». Боск направился к дому доктора Гио, чтобы встретиться с Брейшер. Когда он подошел, она улыбнулась ему. «Я захватил твой фонарик, он в машине. Мне нужно навестить доктора. О, не беспокойся, я приехала не за ним». Джулия пошла вместе с Боском. Он посмотрел на ее одежду. Ленялые джинсы, поношенная тенниска. «Ты сейчас не на службе?» «Нет, у меня смена с трех до одиннадцати». Я подумала, может, тебе нужен доброволец. Слышала, что взяли курсантов из Академии. Хочешь подняться, поискать кости? Хочу поучиться. Боск кивнул. Они пошли по дорожке к дому. Дверь открылась прежде, чем они успели подойти к ней, и доктор пригласил их войти. Боск спросил, можно ли опять воспользоваться телефоном, и Гиё проводил его в кабинет, хотя в этом не было необходимости. Боск сел за стол. — Как ребра? — спросил доктор. — Отлично. Боск заметил, как Брейшер удивленно приподняла брови. «Вчера вечером я получил наверху легкую травму». «Что случилось?» «Да просто шел в задумчивости, а дерево ни с того ни с сего набросилось на меня». Брейшер засмеялась. Боск набрал номер телефона отдела информации и сообщил сотруднику о деле в самых общих чертах.